Не сожаление. Вот все-таки что такое настоящий профессионализм, а это отработанный продукт жизнедеятельности. Так можно было бы ее уже назвать. Он смотрел на Аню и улыбался, и улыбка его казалась девушке ласковой, доброй и обещающей.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 на в ее плеере был монтирован чувствительный микрофон, и Юрий слышал все, что делалось вокруг — разговоры, шум шагов, перекличку детей, стук открывающихся и закрывающихся дверей. Вот Аня вошла в здание и увидела перед собой высокую раму металлоискателя, через который посетители, оставил на столике свою ручную кладь, сумочки, а также металлические вещи из карманов, проходили дальше. Затем охранник в черной форме присутствия владельцев открывал их сумки и проверял содержимое. Задержки именно в этом месте больше всего и не желал своей гладиаторше, ее дядя Юрочка. Чувствуя, что Аня как раз подходит к этому месту, было слышно звяканье металла а полированную поверхность стола, Грозов немедленно откликнулся на эти звуки. —